Глава 11. Всю следующую неделю Пэт Грейди приходит на работу без опозданий. Дэнни надеется, что Пэт усвоил урок, но ему никогда не стать таким ответственным работником, как Джесси Джексон. Как говаривали в старину, этот молодой человек умеет рыбку поймать и огонь развести. Тем временем начинает появляться информация о девушке из сна Дэнни. Хотя ее имя не называется Сообщают, что ей 24 года, и родом она из Оклахома. По словам ее подруги, этой неназываемой девушки надоели родители и местный колледж, и она намеревалась добраться автостопом до Лос-Анджелеса, поступить в школу парикмахеров и, возможно, устроиться статисткой в кино или телевизионное шоу. Ей удалось доехать до Канзаса. Тело пролежало в земле какое-то время. Детективы ДПК не сказали сколько, но достаточно, чтобы появились признаки сильного разложения. Возможно, тут постаралась собака, думает Дэнни. По словам полицейского источника, на теле девушки имеются многочисленные ножевые ранения. Кроме того, она подверглась сексуальному насилию мягкий термин для изнасилования. Вечером в четверг, досмотрев выпуск местных новостей, Дэнни почувствовал себя неуютно. Репортер был старшей женщины, освещавшей происшествие в уикенд, и, очевидно, более опытный. Он стоял перед заправочной станцией, где асфальт ограждала желтая полицейская лента. Детективы Канзасского бюро расследований активно разыскивают человека, сообщившего о местонахождении тела. Если кто-нибудь знает его имя, детективы надеются, что им об этом сообщат. Или, возможно, кто-то узнает его голос. Послушайте запись. На экране телевизора появился силуэт, похожий на аватарку из соцсетей, если пользователь не добавил свое фото. Затем Дэнни услышал свой собственный голос. Он был удивительно четким, почти без искажений. Тело находится позади заброшенной автозаправки Тексако в городе Ганел, окружная дорога М, примерно в трех милях от шоссе, позади заправки Тексако. Заберите ее оттуда. Кто-нибудь будет ее искать. Дэнни уже начал жалеть, что не убрался оттуда без звонка, но, подумав об обгоданной руке, торжащей из земли, понял, что оставлять ее так было нельзя. Он выключил телевизор, обратившись к пустому трейлеру. «Как бы я хотел, чтобы мне никогда не снился этот долбанный сон!» Помолчав, Дэнни добавил. «И надеюсь, что подобное никогда мне больше не приснится».